Два следующих дня казаки чистили и приводили в порядок оружие, в чем им шибко помогали их бывшие конвойные. А затем полковник велел казакам построиться и достал из своей сумки запечатанную грамоту. «Значит так, казаки!» — начал он, взломав печать и прочитав грамоту. «Велит вам, государь, спуститься по Амур-реке, До самого моря, а там недалече лежать будет остров большой именем Сахалин, — по складам прочитал полковник незнакомое слово. И надлежит вам, казаки, осесть на том острове, где народ именем Айну обитает, и нести охрану, пределов русских от всяких ворогов и татей, кои на них покушаться вздумают. Казаки угрюмо молчали. Они-то думали, все, тяжкий путь закончен, и здесь им теперь предстоит обживаться. А оказывается, им еще плыть и плыть. — А ежели мы не пойдем на этот твой Сахалин? — вывернулся тут перед полковником Николай Наливайченко. Зол был казак, дюжа зол, и в полной боевой справе потому что в пришедшем караване не было его молодой жены с маленькой дочкой. Рассказали бабы, что совсем она измучалась дальней дорогой, да и закрутила с кем-то из стрельцов шашни в Иркутском остроге, где и осталась. «Да не только мы не пойдем, а еще и тебя с твоими стрельцами посечем, да и уйдем на вольную волю». Полковник скупо усмехнулся. — А я, казак, смерти не боюсь, потому как жизнь прожил верную, Стране и государю служа и народ православный, от ворога обороняя. — А вам скажу, с всего места вы вольны идти, куда хотите, хоть по царевой воле, хоть по своей. — Да только Эван там, — полковник указал на реку, — «Ниже, на Амур-реке. Уже, почитай, двадцать лет сидят трое бояр. Им государь повелел идти на Амур-реку, еще когда никто о ней не слыхивал. Вот они и спросили, где же ее искать. А царь-батюшка им ответствовал, найдете. И нашли. Только моих поначалу четверо было» и один в сторону ушел, порешив, что по своей воле лучше устроиться. Два года тому, как его зимовья нашли, вымерли все с голоду, а энти царевой воли послушались, и ныне не просто живы, а еще и вотчины имеют немалые. Дауров в православие обращают. а царь батюшки, видящий их рвенье, их простил, И каждый год подмогу Зелье пороховое, пищали, да ясак, Что они со своих вочин и мают, По доброй цене в казну берет. Полковник обвел ряды казаков Спокойным взглядом. Ну да доберетесь, поспрошаете, После чего он повернулся к Наливайчанге И боднул его тяжелым взглядом. Вот так-то, казак. До боярских вотчин они добрались быстро. Там, перебий нос, вручил боярину Кошелеву Амурскому еще одну цареву грамотку, кою передал ему полковник перед самым уходом. Боярин был как бы негласным старшиной этих мест, потому как единственный остался из тех трех, что пришли на эти земли. Как и они, с чады и домочадцы, Двоих других уже Господь прибрал, И их вотчины сыновья держали. Боярин грамотку прочел и задумался. — И сколько же вас? — Атаман вздохнул. — Почти пять тысяч душ. Боярин покачал головой. — Много. Мы в вчетвероменьшим числом сюда шли, И то намаялись. Хотя нонича на всем пути а сторожки стоят. Проводники караваны водят, а мы-то наобум шли, ничего не ведая. Он снова помолчал, а затем вдруг предложил. — Оставайтесь у меня, землю выделю, справа я обеспечу и суду дам, не обижу. — И волю, и вольности казацкие тоже, — хитро улыбнулся атаман. Боярин вздохнул. «Это нет. Казак — человек государев, а мне своей вотчины с государем делиться незачем. У меня с ним другой договор». «И что?» — поинтересовался перебий нос. «Блюдет государь договор, а ли как?» «На это жаловаться грех», — серьезно отозвался старый боярин. «Блюдет, да еще и поболее, чем было уговорено». Но ты все равно подумай. У меня крестьяне живут, казаками не снилось. Тут места глухие. Русским людям друг за дружку держаться надоть. Потому я своих крестьян и сам не забежаю. И кому другому не шибко даю. Нет, боярин, — потнул головой атаман. Ты, Эван, видишь, свой договор с государем исполнил. И он тебя не обидел. А у меня тоже с царем-батюшкой договор имеется, Так что, прости, не останусь. За ночь шторм подутих, И к утру в бухту, где пристала лодья атамана, Подтянулось еще два десятка лодий. К тому моменту успели нарубить в сосняке лапника И соорудить малые навесы от дождя под коями укрылись бабы и детишки. Атаман всю ночь день до полудня проторчал, вглядываясь в море, на мысу, на коем был разведен костер. Но более никого не появилось. Когда к нему поднялся его старый соратник, еще по Сечи Исаул, Микола перьори дорога, Андрей тяжело поднялся с камня и шумно вздохнул. Сгинули, видно. «Ну, да не мудрено! Лоди-то из сырого леса ладили!» «Не хорони пока казаков!» — отозвался Есаул. «Наши-то тоже из сырого леса ладили, и ничего, выдержали, наловчились уже!» «За все время пути уж третий раз лоди себе ладим, и все из сырого леса найдутся!» Он осторожно взял атамана за локоть. Ты бы, батька, спустился, Бабы там зерновой каши наварили с тушенкой. Поесть бы тебе. Атаман скрипнул зубами. Эх, надо же было по реке и далее спускаться, А я дурак. И он с горечью рубанул рукой. Быстро двинуться далее, вниз по Амуру, не удалось, Потому как у бояр Начались шибкие дела с журжениями, и они упросили казачков задержаться хотя бы до осени и помочь отбить напасть. А взамен обещали поделиться рухлядью и снабдить не только токмоапровиантам, как то было указано в грамотке, но еще и семенами, а также и птицей с животиной на развод. И атаман порешил остаться. Но осенью также в путь не двинулись Потому как много казаков оказалось поранено. Журжени дрались и дюже свирепо, слава богу, погибших за все лето оказалось только семеро. Среди них и наливайченко. Коему, похоже, без его молодой женки, и свет белый стал не Ох, чего бабы с казаками-то делают. Так что в путь тронулись. Лишь следующей весной, взяв добро припасов и всего, что было обещано. Тем более, что к боярам на помощь из сибирских городков и острогов набежала дюжа охотников, коим царь обещал добро заплатить. Впрочем, сотни-полторы из них, прослышав, куда идут казаки, решили присоединиться к ним и идти искать этот остров. Про царя ходило много диковинных слухов и они посчитали, что там едва ли не земля обетованная, коли государю про нее ведомо стала, Не иначе Пресвятая Богородица ему на ушко осем шепнула. Ну, как обычно. Но и без этих прибившихся к казакам охотников у бояра оказалось добро воинских людей. А тут еще прошел слух, что сюда на помощь Должно вот-вот двинуться великое царское войско. От таких известий атаманы-казаки только еще более укрепились в своей решимости исполнить все, что царь-батюшка им повелел. Не бойся их он так же не бросит, как тех, кто ныне по Амуру реке сидел. Амур оказался рекой коварной, казаки изрядно намучились, Стаскивая смели свои тяжелые лодии, в кои загрузились совсем с скарбом и живностью. Так что, когда в одном из селений народца, кои именовался Дючеры, выяснилось, что до большой воды по реке еще идти идти, а ежели и напрямик, то близко, а на побережье мол, как раз и живет тот самый народ Айну. Кои непременно знает, где тот самый остров Сахалин. Все единодушно порешили, что пора, мол, и ноги размять. Тем более, что дючеры говорили, что там, где ближе к Костю, живут иные народы, кои всех прохожих и проезжих шибко стрелами бьют, и вообще им всякие иные напасти творят.